Глава двадцать восьмая Шалости спектра Но не было ни коров, ни солнца, и сельского пейзажа не было, и свет был не дневной. Мы снова оказались в гигантском цеху, полали печи. В их раскаленных духовках можно было зажарить целого быка, не заботясь о разделке туши. Длинные языки пламени лизали металлические решетки заслонок, А за ними ухали трещали, сверкая фейерверком искр, могучие бревна, срубленные в лесу каким-нибудь легендарным полем беньяном. Это пышное празднество огня освещало поистине лукулого великолепие На длинных столах у печей в беспорядке были навалены туши баранов, индейки, цыплята, рябчики, куропатки. Разноцветными грудами высились багряные, плотные помидоры, пупурчатые огурцы — Белозелёные головки цветной капусты, золотистые ядра лука, заострённые столбики розовой моркови. Чего только не было в этой овощной лавке. Да разве только овощной? Белые конусы сахарных голов, слежавшиеся глыбы поваренной соли, зелёные бутыли с растительным маслом, пузатые глиняные горшки со сметаной и молоком, а фрукты... Я нигде не видел такого множества отборнейших фруктов. Красно-желтые яблоки, полированные дыни, похожие на мечи для игры в регби, лосатые арбузы только-только из Астрахани, клубника в корзинках, груши, светящиеся как электрические лампочки. Когда-то я читал книгу, герой которой проникал в висевшую на стене картину. В какую картину мы попали, рубинса или снайдер я не знал. Но ощущение и реальности, и искусственности не покидало меня. Казалось, что мы смотрим спектакли из жизни современников Гаргантюа и Пантегрюэля, когда они, проголодавшись, съедали по барану в один присест. Они вертели брезгливо бифштекс по-деревенски. Мы стояли у истоков пира. «Пиршества» с большой буквы, об искусстве которого давно забыли в нашем суетливом веке столовых самообслуживания. Ну и ну. Мартин даже языком прищелкнул. «Жили же люди!» Я машинально отметил, что он сказал «жили», а не «живут». Он тоже не связывал эту кухню гурманов с нашими днями. Но откуда она появилась там, где еще недавно бродили коровы по нескошенной траве, и текла обыкновенная немолочная река с иллистыми, а не кисельными берегами. И почему Зернов догадался о предстоящей смене декораций в этом спектакле? «Почему?» — усмехнулся он. «Интуитивно. Нас никогда не возвращают туда, где мы уже были». «Но дверь!» — не сдавался я. «Это же не красная стена. Она не расползлась и не растворилась». Мы вошли в нее с пастбища и должны были туда же выйти. В нашем трехмерном мире — да. Но если этот огромный цех — часть четырехмерного пространства? Говоришь, дверь погреба — не красная стена. Неверно. Красная стена — та же дверь. И не надо приписывать ей никаких мистических свойств. Там, где царствует физика, и мистики места нет. А физические свойства четырехмерного мира — предполагают и не такие парадоксы. Можно дважды, трижды выходить через одну и ту же дверь, каждый раз попадая в другое место. Я уверен, что территория завода по крайней мере в 10 раз больше, чем кажется, а голубой купол — только видимая нам его часть. Как для людей двухмерного мира, видимой частью Куба была бы одна его плоскость. Он замолчал близоруко всматриваясь в пёстрое великолепие кухонных столов. Потом взял со стола большую жёлтую, чуть светящуюся грушу и откусил, причмокнув от удовольствия. Мы с завистью посмотрели на него, но последовать ему не решились. «Одного не пойму», — сказал Мартин, — «это же не наш, не земной завод. И вдруг кухня и винный погреб». Зернов отшвырнул огрызок груши. «Это же демонстрационный зал для проголодавшихся экскурсантов. Неужели не ясно?» «Так почему здесь все в сыром виде?» «Облака не моделировали кафе самообслуживания под вывеской «Вари сам!» «Значит, лаборатория!» — согласился Зернов. «Последняя проверка готовой продукции. А где лаборанты? А мы с тобой. Груша, самообъедение. С удовольствием подпишу приемо-сдаточный акт». Я часто не понимал Зернова, шутил ли он или говорил серьезно. Вот и сейчас он улыбался, но глаза неулыбчиво поблескивали. «Дальше потопаем», — подал голос Мартин, которому уже надоело гастрономическое изобилие зала. «Куда?» — спросил я. Он показал в дальний угол. За столом с овощами в стороне от пышущих жаром печей виднелась тоже вполне земная деревянная дверца. Мартин нырнул в нее первым, я пропустил вперед Зернова и замкнул колонну. Дверь скрипнула позади, и все стихло. Я невольно оглянулся и увидел знакомую красную стену. Деревянной дверцы не было и в помине. «А ты ожидал другого?» — услышал я насмешливый вопрос Зернова. «Представление продолжается. новые действие — новый цех то был совсем необычный цех даже в сравнении с тем, что мы уже видели. Мне сразу вспомнился когда-то виденный итальянский фильм Антониони «Красная пустыня». Он был сделан в цвете, и цвет в нем являл часть режиссерского замысла. Сочные яркие краски чисто пастельные тона создавали по желанию режиссера любую иллюзию. Цвет господствовал над зрителем, подавлял и поражал его, заставлял смеяться и плакать, изумляться и радоваться. Именно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 и кахлеоид, синусоид и серпантин, словно прочерченных светом фар в черном воздухе ночного города. Все было ярко, разномасштабно, и, да простят меня физики за это сравнение, разнопространственно. Все эти цветные линии выходили откуда-то из глубины зала, фактически возникая в тающей дымке, метались перед нами в яростном танце, вращались расплывались в блеклые пятна, застывали в стремительном движении, как бы воплощая собой смутный образ текучего времени. Только пятные линии. Больше ничего не было в этом зале. Да и самого зала не было. Высился гигантский аквариум без стенок и дна, параллелепипед зеленой воды, вырезанный из океанской толщи, пространство, сплетенное из цветных молний, в котором замерли в изумлении три маленьких человечка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 Мартин предусмотрительно отодвинулся, уступая дорогу агрессивным сосискам. А они уже исчезали в стене из струящегося сурика. Какие-нибудь четверть часа назад эта стена была дверью, ведущей на кухню, набитую всякой снедью, которой я, впрочем, не видел сосисок. А сейчас они чудовищным червяком устремлялись на ту же кухню, только на Туле. В этом дьявольском лунопарке... Можно было сделать два шага, переместившись на километр, или совсем пропасть, как Мартин, в соседстве с прыгающими мешками. «Вы не верите в материализацию мыслей?» «Я поверил, потому что Мартин опять исчез. Человека не было. В красноватом воздухе висела только голова, увенчивающая вместо тела тонкую огненную спираль». Внутри спирали что-то вспыхивало и переливалось, освещая голову без тела. А потом снова гасло, и спираль казалась уже обыкновенной красной ниткой, которую можно было дернуть и оборвать. Памятуя свой опыт с сосисками, я этого не сделал. А только растерянно спросил Зернова. «Опять дополнительный фактор?» «Процесс же не остановлен», — отозвался он. «А голова? Опять телеинформация?» «Болтуны!» Взревела голова. «Да помогите же, наконец!» Из разведенного Сурика к нам протянулась пятерня Мартина, за которую мы и ухватились, рискуя вывихнуть сустав и ему. Что-то крепко держало его в невидимом нам пространстве, а голова морщилась и ругалась. «Не пускает собака!» «А что это, Дон?» «Черт его знает, держит и все!» «Не унывай, старик, вытащим!» «Давай, давай, ребята!» Мы давали, выигрывая понемножку по сантиметру, но все же выигрывая. Так давали, что минуту спустя Мартин выкатился из пустоты, чуть не свалив нас на землю, или, вернее, на такой же красный, как и стены, но, по крайней мере, твердый пол. Что с ним случилось, он так и не понял. Повернулся неловко и попал в какой-то капкан, одновременно исчезнув из трех измерений. Даже всезнающий Зернов молчал, ошарашенный этим вихрем загадок. А в зале что-то неуловимо менялось. По-новому перестраивались цветные линии, уплывали в темноту пестрые ленты этикеток. Зал суживался, превращаясь в коридор, ровно очерченный горизонтальными рядами трубок. Сначала они просто казались окрашенными в разные цвета. Потом, приглядевшись, мы заметили, что внутри их Струится не то жидкость, не то газ, то и дело меняющий цвет. Красные, желтые, оранжевые и лиловые струи как бы указывали нам новое направление. Значит, о нас помнили. Нас приглашали дальше смотреть и учиться, удивляться и познавать. От нас хотели, чтобы мы во всем разобрались, и нам верили, что мы разберемся и поймем. В конце концов, все здешние чудеса служили определенной цели — поддержать созданную на этой планете жизнь. Следовательно, нам ничто не угрожало здесь, кроме собственной неосторожности. Не сговариваясь, мы только переглянулись и пошли дальше в знакомом красноватом тумане, следуя разноцветным ариадниным нитям, которые кто-то развесил, может быть, и для нас.